Милан Кундэра. Шутка. Часть 1. Людвиг. И вот спустя много лет я вдруг вновь ощутился дома. Я стоял на главной площади. Не счётно число раз я прошёл по ней ребёнком, мальчиком, юношей, и не испытывал никакого умиления. Напротив, думал о том, что эта ровная площадь над крышами которой, точно воин в старинном шлеме, возвышается башня ратуши. напоминает большой казарменный плац, и что военное прошлое, прошлое это южноморавского города, встававшего некогда неприступным валом на пути венгров и турок, отметило его лик чертами непреодолимой мерзости. После долгой разлуки меня ничто не тянуло на родину. Я убеждал себя, что стал к ней совершенно равнодушен, и это казалось естественным. Уже 15 лет я не живу в этих краях, Остались здесь лишь двое-трое знакомых или товарищей, да и тех постараюсь обойти стороной. Мама похоронена в чужой могиле, мною заброшенной. Но я заблуждался. То, что я называл равнодушием, на самом деле было ненавистью. Её причины ускользали от меня, поскольку на родине происходили со мной вещи и хорошие, и плохие, как во всех других городах. Но это была ненависть. Я осознал её как раз в связи с этой поездкой. Цель, ради которой я ехал, можно было достигнуть и в Праге, но меня вдруг неудержимо стал привлекать подвернувшийся случай сделать это в родном городе, именно потому, что цель была циничной и неизменной, глумливо освобождавшей меня от подозрения, что возвращаюсь я сюда ради сентиментальных вздохов по утраченному времени. Я ещё раз неприязненно оглядел безобразную площадь и, повернувшись к ней спиной, пошёл по улочке к гостинице. И для меня был забронирован номер. Швейцар вручил мне ключ деревянной груши и сказал «Третий этаж». Номер был неприглядный. У стены кровать. Возле нее вычурный туалетный столик красного дерева с зеркалом, посреди маленький стол с одним стулом. У двери крохотный облупленный умывальник. Положив портфель на стол, я открыл окно. Выходило оно во двор и на дома, обратившие к гостинице голые грязные зады. Я закрыл окно, задернул шторы, И подошёл к умывальнику с двумя кранами, красным и синим. Отвернул их на пробу, из обоих текла холодная вода. Оглядел стол. Пожалуй, он ещё сошёл бы. Бутылка с двумя рюмками вполне уместились бы на нём. Но, похоже, было что за ним мог сидеть всего один человек. В номере не было второго стула. Я пододвинул стол к кровати и попробовал подсесть к нему, но кровать была чересчур низкой. а столик чересчур высокий. Кроме того, кровать подо мной так сильно прогнулась, что мне сразу же стало ясно, она не только не годится для сиденья, но и свое прямое назначение выполняет весьма условно. Я уперся в нее кулаками, затем лег на нее, аккуратно подняв ноги кверху, дабы ботинками не испачкать вполне чистые одеяло и простыню. Кровать провалилась подо мной, и я лежал в ней, как в гамаке, или в узёхонькой могиле. Трудно было представить, чтобы на этой постели можно было лечься вдвоём. Я сел на стул и уставившись сквозь прозрачные шторы, задумался. В это время из коридор донеслись шаги и голоса. Это были двое мужчина и женщина. Они разговаривали, каждое их слово было отчётливо слышно. Говорили они о каком-то Петре, сбежавшем из дому, о какой-то тёте Кларе, что глупая якобы балует мальчика. Затем раздались поворот ключа в замке, скрип открываемой двери, и голоса переместились в соседний номер. Слышны были вздохи женщины, да, явно слышны были даже вздохи, и твердое заверенье мужчины поговорить с Кларой должным образом. Я встал с уже созревшим решением. Еще раз вымыл руки, вытер их полотенцем и вышел из гостиницы, хотя точно еще не знал, куда, собственно, держу путь. Но одно понимал четко. Если я не хочу успех своей поездки, поездки достаточно дальней и изнурительной, подвергать риску из-за обычных неудобств гостиничного номера, я должен, при всем нежелании, обратиться к кому-нибудь из здешних знакомых с доверительной просьбой. Я постарался быстро перебрать в память о забытых друзей времен молодости, но тот час всех их отверг. хотя бы уж потому, что доверительный требуемый услуги, вынадело бы меня перешагнуть через пропасть тех долгих лет, когда я с ними не виделся. А к этому я вовсе не был расположен. А но тут неожиданно вспомнила, что в городе, вероятно, живёт один человек, переселенец, для которого я сам в своё время выхлопатал место, и который, думается, будет рад представившемуся случаю отплатить мне услугой за услугу. Это был чудак, в ком болезненная щепетильность страны сочеталась с непоседливостью и переменчивостью. Как мне известно, жена развелась с ним несколько лет назад просто потому, что он жил где угодно, только не с ней и с их сыном. Сейчас опасался я лишь одного. Не женился ли он во второй раз, ибо это усложнило бы исполнение моей просьбы. Итак, я поспешил к больнице». «Здешняя больница, целый комплекс корпусов и павильонов, разбросанных на обширной территории сада. Я вошел в маленькую невзрачную контору у ворот и попросил дежурного за столом соединить меня с отделением вирусологии. Дежурный пододвинул ко мне к самому краю стола телефон и сказал «02». Я набрал «02» и узнал, что доктор Костка ушел минуту назад и сейчас, вероятно, на пути к выходу. Я опустился на скамейку у ворот, дабы не разминуться с ним». и стал глазеть на мужчин, бродивших здесь в светло-голубых полосатых больничных халатов. И вдруг я увидел его. Он шел задумчиво, высокий, худой, симпатичный, неприметный. Да, это он. Я поднялся со скамейки и пошел прямо ему навстречу, словно намеревался столкнуться с ним. Он поглядел на меня обиженно, но сию же минуту узнал и раскинул руки. Похоже, он был осчастливлен этой неожиданностью, непосредственностью, с какой он встретил меня, весьма обнадеживала. Я объяснил, что приехал около часа назад по одному незначительному дельцу, который задержит меня здесь дня на два. И он тут же выразил радостное изумление, что моя первая дорожка в городе привела к нему. И вдруг меня покоробило, что пришёл я к нему не без корысти, не ради него самого. И что вопрос, который я задаю ему, я бодро спросил, не женился ли он вторично, лишь симулирует искреннее счастье. На деле же расчётливо практичен. он ответил мне с покоем, что он по-прежнему один. Я обронил, что нам есть о чём поговорить. Он согласился, выразив сожаление, что располагает лишь немногим более часа, поскольку должен вернуться в больницу, а под вечер автобусом уехать из города. Вы живёте не здесь? ужаснулся я. Он уверил меня, что живёт здесь, что в новом районе у него горсаньерка, но человеку одиноко, ему часто бывает не по себе. Выяснили, что у козки в другом городе за 20 км отсюда невеста, учительница, причём с двухкомнатной квартирой. Вы со временем переедете к ней? спросил я. Он ответил, что едва ли найдёт в другом месте столь интересную работу, какую я помог ему когда-то найти здесь, и несмотря на трудности, его невеста постарается переехать сюда и устроиться. Я стал проклинать, вполне искренне, неповоротливость нашей бюрократии, которая не в состоянии пойти навстречу мужчине и женщине, желающим соединиться. «Успокойтесь, Людвиг», — сказал он мне с милой снисходительностью. «Это отнюдь не так уж непереносимо. Пусть я и расходую немного больше денег и времени, зато мое уединение остается нерушимым, а я свободным». «Значит, вам так нужна свобода?» — спросил я. «А зачем она нужна вам?» — ответил он вопросом. Я бабник, сказал я. Мне свобода нужна не ради женщин, а ради себя, ответил он и продолжал. Знаете что? Зайдёмте-ка не надолго ко мне до моего отъезда. Ни о чём другом я и не мечтал. Мы вышли из больницы и вскоре оказались среди новостроек, разброт торчавших из рытом пыльным пространстве, ни газонов, ни тротуаров, ни шоссе, являвших печальный пейзаж на окраине города, окаменённого голой равнины дальних полей. Мы вошли в подъезд и стали подниматься по узкой лестнице. Лифт не работал. Остановились на четвёртом этаже перед дверью на табличке, которую я прочел имя Костки. Из прихожей мы прошли в комнату. Я не сказал, но обрадовался. В углу стояла широкая, и удобная тахта, покрытая красным узорчатым покрывалом. Кроме тахты в комнате были стол, кресло, большой книжный шкаф и радиола. Похвалив комнату, я спросил Костку, какая у него ванна. Ничего особенного, ответил он, польщённый моим интересом, и пригласил меня в прихожую, откуда вела дверь в ванную комнату, маленькую, но вполне приятную, с ванной, душем и умывальником. При виде вашей чудесной квартиры мне по неволе пришла в голову одна мысль, сказал я. Какие у вас планы на завтрашний день и вечер? К сожалению, извинился он, с укрушён, но завтра я долго дежурю, вернусь только к 7:00. А вечером вы заняты? Э, вечером, пожалуй, я буду свободен, ответил я. Но не могли бы вы мне на день до вечера предоставить вашу квартиру? Он был ошарашен моим вопросом, но тотчас, словно боялся, что я заподозрю его в нелюбезности, ответил: "К великим удовольствиям окажу вам эту услугу" и продолжал, словно умыслом не желая догадываться о мотивах моей просьбы. А «Если у вас трудности с квартирой, можете уже сегодня расположиться здесь на ночь. Я вернусь только утром, а, впрочем, даже не утром, так как пойду прямо в клинику». «Нет, ни к чему, это я поселился в гостинице. Но номер ужасно неприютный, а завтра во второй половине дня мне хочется быть в приятной обстановке. Не для того, естественно, чтобы быть в ней одному». «Да», — сказал Костка, чуть склонил голову. «Я догадался». И немного помедлив сказал «Алли». Я рад, что могу сделать для вас что-то хорошее. И добавил, если вам при этом действительно будет хорошо. Затем подсел к столику, кошка приготовил кофе. Мы немного поболтали, причём я сидел на тахте и с радостью обнаруживал, что она крепкая, не прогибается и совсем не скрипит. Чуть погодя костка объявил, что ему пора возвращаться в больницу, посвятил меня в некоторые тайны своего домашнего обихода. Кран в ванной надо было потуже закручивать, горячая вода, вопреки всем правилам, течёт из крана, обозначенного буквой Х. Розетка для шнура от радио скрыта под плиткой, в шкафчике стоят два две початые бутылка водки. Дав мне связку с двумя ключами, указал, какой ключ от подъезда, какой от квартиры. За всю жизнь, на протяжении которой я спал на разных постелях, Я воспитал в себе особый культ ключей. Ключи костки я также сунул в карман с тихой радостью. Уже с порога коска пожелал, чтобы в его гонцуньерке я испытал поистине нечто прекрасное. "Да", сказал я. "Она позволит мне осуществить одно прекрасное разрушительное действие". "Полагаете, разрушения бывают прекрасными?" спросил Костка. Она усмехнулся про себя, узнав в этом вопросе, произнесённом мягко, но воинственно по существу, его самого, именно таким, каким он был, когда впервые более 15 лет тому назад мы познакомились. Я любил его, хотя он и казался мне немного смешным. И поэтому, настраиваясь на его лад, ответил: "Я знаю, что вы тихий строитель вечного Божьего дома. И не любите служить о разрушениях". На что мне делать? Я не есть каменьчик божий. Впрочем, если бы каменчики божьи возводили здесь дома с настоящими стенами, едва ли наши разрушения могли бы нанести им ущерб. Но мне представляется, что вместо стен я вижу повсюду одни лишь кулисы, а разрушение кулис занятие справедливое. Мы снова были там, где в последний раз лет 9 назад разошлись. Наш спор в эту минуту носил характер весьма отвлеченный, ибо конкретную подоплеку мы хорошо знали, и о ней не надо было говорить вновь. Повторить стоило лишь разве то, что мы не изменились, что оба по-прежнему не похожи друг на друга. Причем, должен сказать, эту непохожесть я любил в Костке и потому охотно беседовал с ним, так как я всегда как бы мимоходом постигал, кто я по сути и что думаю». И дабы у меня не оставалось никаких сомнений относительно себя самого, Костка ответил. «То, что вы сказали, звучит прекрасно. Но позвольте спросить, коль вы такой скептик, откуда у вас эта уверенность, что вам дано отличить кулису от стены? Всегда ли вы были убеждены в том, что иллюзии, над которыми вы смеетесь, и вправду только иллюзии? А что, если вы ошибаетесь? Что, ежели это ценности, и вы разрушитель ценностей?» И затем добавил, «Преуменьшенная ценность и развенчанная иллюзия, полагают, имеют равную убогую плоть. Они подобны друг другу, и перепутать их проще простого». Я провожал кустку через город, опять к больнице, поигрывая в кармане ключами, и мне было славно в присутствии давнего знакомого, который мог убеждать меня в своей правде, когда угодно и где угодно, да хоть и сейчас, дорогой по бугристому простору нового поселка. Впрочем, Костка, зная, что перед нами целый завтрашний вечер, минутой позже от философства не перешел к делам обыденным. Он вновь уверился, что завтра я подожду его в квартире до семи вечера, других ключей у него не было, и спросил, действительно ли мне ничего больше не нужно. Я провел ладонью по лицу и сказал, что мне, пожалуй, не мешало бы зайти к парикмахеру, ибо я оброс до неприличия. «Превосходно», — сказал Костка, — «я устрою вам бритье по первому классу». Я не отказался от покровительства Костки и дал ему возможность отвести меня в маленькую цирюльню, где перед тремя зеркалами возвышались три огромных вращающихся кресла. На двух из них, запрокинув головы, сидели мужчины с намыленными лицами. Две женщины в белых халатах склонялись над своими клиентами. Костка подошёл к ко одно и что-то шепнул. Женщина вытерла салфеткой бритву и, обернувшись назад, крикнула вглубь заведения: Оттуда вышла девушка в белом халате и занялась о покинутым в кресле мужчиной. Тогда как женщина, с которой разговаривал Костка, поклонилась мне и жестом руки попросила сесть в пустое кресло. Распрощавшись с Косткой, я сел, откинул голову на представленный подголовник, а поскольку в прожиvndо достаточно долгую жизнь не люблю глядеть на собственную физиономию, отвёл глаза от расположенного напротив зеркала, поднял их кверху и стал блуждать ими по белому вразводах потолку. Не оторвал я от него взор и тогда, когда почувствовал на шее пальцы парикмахерша, засовывавший мне за воротник рубашки белую простыню. Потом парикмахерша чуть отошла, и я, прислушиваясь лишь к шоркой нью-бритвы о кожаный точильный камень, застыл в какой-то сладостной неподвижности, исполненной блаженного безучастия. Минуты позже я ощутил на лице пальцы влажные, скользящие, легко растиравшие по моей коже мыльный крем, и вдруг осознал нечто странное и смешное. эта чужая женщина, которая мне столь же безразлична, как и я ей, нежно гладит меня. Затем парикмахерша стала взбивать мыльную пену кисточкой, и мне показалось, будто я вовсе не сижу в кресле, а витаю в белом, покрытом пятнами пространстве, выпираясь в него взглядом. И тут я представила себя, ибо мысли в минуту отдохновения не устают вести свои игры. Беззащитной жертвой отдана на произвол женщине, точившей бритву. А поскольку моё тело исстаивало в пространстве, я ощущал лишь лицо, которого касались пальцы. Я легко вообразил, что нежные руки парикмахера шедрят, поворачивают, гладят. Мою голову так, словно ничуть не связывают её с телом, а воспринимают саму по себе. Столы бы тёстрая бритва, ожидающая на подсобном столике, может разве что завершить эту полнейшую обособленность. Затем прикосновения прекратились. Я услышал, как парикмахерша отходит, как сейчас уже и вправду берёт в руки бритву. И я подумал, ведь мысли продолжали свои игры, что не худо бы посмотреть, как выглядит дрожащая, возносящая мою голову нежная моя убийца. Я оторвал взгляд от потолка и перевёл его на зеркало и ужаснулся. Игра, которой я забавлялся, внезапно обрела невыразимо реальные черты. Мне показалось, что женщину, склонившуюся надо мной в зеркале, я знаю. Одной рукой она придерживала мочку моего уха, другой тщательно соскребала мыльную пену с моего лица. Я смотрел на неё, и вдруг подлинность минуты раньше с ужасом установленная стала понемногу рассеиваться и теряться. Она наклонилась над умывальником, двумя пальцами сбросила с бритвы клок пены, выпрямилась и мягко повернула кресло. На миг наши взгляды встретились, и снова мне показалось, что это она. Разумеется, это лицо было несколько другим, будто принадлежало её старшей сестре, было посеревшим, увядшим, слегка опавшим. Ну ведь прошло 15 лет с тех пор, как я в последний раз видела её. Эти годы наложили на её истинное лицо обманчивую маску. Но по счастью, эта маска с двумя отверстиями, сквозь которые на меня снова глядят её настоящие, поистине её глаза, такие, какими я знал их. Затем наступило дальнейшее запутывание следов. В цирюльню вошёл новый клиент и сел за моей спиной на стул в ожидании своей очереди. Вскоре, окликнув мою парикмахершу, стал нести что-то о чудесном лете, о бассейне, строявшемся за городом. Парикмахерша отвечала: Я следил за ее голосом, больше, чем за словами, ничего, кстати, не значащими, и убеждался, что не узнаю этого голоса. Он звучал резко, небрежно, развязно, почти грубо. Это был совершенно чужой голос. Она мыла мое лицо, прижимала к нему ладони, и я, вопреки голосу, снова начинал верить, что это она, что после пятнадцати лет снова чувствую на своем лице ее руки, что она снова гладит меня, гладит долго и нежно, Я даже забывал, что это не ласки, а умывание. Её чужой голос всё время что-то отвечал разболтавшемуся парню, но мне не хотелось верить голосу, хотелось скорее верить рукам, хотелось узнать её по рукам, по степени нежности её прикосновений. Я пытался угадать, она ли это и узнала ли она меня. Она взяла полотенце, осушила моё лицо. Говорливый парень шумно смеялся о стротике, которую сам же и изрёк. Но я заметила, что моя парикмахерша не смеется. По-видимому, не очень-то и вслушивается в его болтовню. Это взволновало меня. В этом я усматривал доказательства, что она узнала меня и в душе растревожена. Я решила заговорить с ней, как только встану с кресла. Она вынула салфетку у меня из-за ворота. Я поднялся. Стал вытаскивать из нагрудного кармана пять крон. Ждал, когда снова встретятся наши взгляды, чтобы назвать ее по имени. Парень без устали молол языком, но безразлично, отвернув в сторону голову, она быстро и по-деловому взяла пять крон, и я вдруг показался себе безумцем, поверившим обманчивым призраком, и у меня не нашлось мужества заговорить с ней. Странно возбужденно я покинул парикмахерскую. Я знал лишь, что ничего не знаю, и что это величайшая черствость души — потерять уверенность и подлинность лица когда-то столь любимого. Конечно, установить истину не составляло труда. Я поспешил в гостиницу дорогу и заметил на противоположном тротуаре старинного друга молодости первую скрипку нашей капеллы с цимбалами Ярослава, но, словно спасаясь от навязчивой шумной музыки, быстро отвел взгляд. Из гостиницы позвонил Костке. Он был еще в больнице. «Скажите, пожалуйста, парикмахершу, которую вы поручили, меня зовут Луция Щебатова?» Теперь у неё другая фамилия, но это она. Откуда вы её знаете? спросил Костка. С бесконечно давних времён, ответил я. И так и не поужинал, вышел из гостиницы. Уже смеркалось. Хотелось ещё побродить.